На другое утро, проснувшись на заре, Яков серьёзно задумался о том, как найти себе пропитание, так как отец и мать окончательно прогнали его. Служить вывеской для цирюльника или показывать себя за деньги ему не позволяла гордость. Что же ему оставалось делать? Но тут вдруг ему пришло в голову что, будучи белкой, он сделал большие успехи в поварском искусстве. Он справедливо полагал, что не уступит в этом деле никакому повару и решил воспользоваться своими познаниями по этой части. Как только улицы стали оживляться, он отправился в город. Он знал, что герцог, повелитель страны, был большой любитель хорошего стола, и собирал у себя искусных поваров из разных стран света. К его-то дворцу и отправился наш карлик. Когда он подошел к наружным воротам, караульные спросили, что ему нужно, и стали над ним насмехаться. Но он потребовал, чтобы его повели к главному смотрителю над кухней. Караульные расхохотались и повели его через парадные двери. Повсюду на его пути слуги останавливались, глядели на него и со смехом сопровождали его, так что, когда он стал подниматься по лестнице дворца, за ним тянулся уже длинный хвост всяческой прислуги. Конюхи побросали свои скребницы, скороходы бежали со всех ног, полотеры забыли выколачивать ковры, все бегали и суетились так, как будто неприятель стоял у ворот. Со всех сторон раздавались крики «Карлик! Карлик! Видели вы карлика?» Наконец в дверях появился смотритель дворца с гневным лицом, держа в руке огромный хлыст. «Что тут за шум? Разве вы не знаете, собаки, что герцог еще спит?» С этими словами он взмахнул хлыстом и не совсем деликатно опустил его на спины, ближайших конюхов и привратников. «Ах, господин!» — вскричали они. «Да разве вы не видите? Ведь мы привели карлика! Да такого, какого вы, наверное, никогда не видали!» Смотритель дворца теперь только увидел Якова и с трудом удержался от смеха, так как боялся уронить этим свое достоинство. Поэтому он разогнав хлыстом толпу, повел карлика в дом и спросил, что ему нужно. Но услыхав, что тот хочет видеть смотрителя над кухней, возразил: "Ты верно ошибся, голубчик. Ведь ты хочешь ко мне, к смотрителю дворца? Ты хочешь сделаться лейб карликом герцога, не правда ли?" "Нет, господин", отвечал Яков. «Я искусный повар и умею готовить всевозможные редкие блюда. Соблаговолите отвести меня к главному смотрителю над кухней. Быть может, ему пригодятся мои услуги». «Как угодно, маленький человек. А все-таки ты нерассудительный малый. В кухню! Вот выдумал! Ведь, будучи лейб-карликом, ты мог бы ничего не делать». Есть и пить вдовы, и носить прекрасное платье. Ну да мы еще увидим, правда ли ты настолько искусен, чтобы быть поваром у герцога. А для поваренка ты слишком хорош. С этими словами смотритель дворца взял его за руку и повел в комнаты главного смотрителя над кухней.